ЧАСТЬ СОРОК Кухарка и Пеги переглянулись. Судя по их лицам, представление о том, кто это такие, они имели очень смутное. Пугать служанок Джослин не хотела. Но как их подготовить, как объяснить, чем грозит присутствие шуйгуицев и как спасаться в случае атаки? В голове ее пульсировало. В груди трабанило, в ушах стоял шум водопадов. Что делать, что делать? Сейчас она думала далеко не только о собственной безопасности. Здесь, в мрохе, пусть и немного, но все же достаточно девушек, которым требуется защита, и они кинутся за этой защитой к ней. Но как она может защитить всех этих женщин, если она не может защитить даже себя? Или может? Надо собраться, надо думать, думать головой, а не пятками, которые хотят прямо сейчас унести ее в какой-нибудь глубоченный подвал и спрятаться до лучших времен. Нет, она не сможет их здесь бросить, не сможет». Пэгги начала она, преодолевая собственный ужас, который норовит заставить голос дрогнуть. «В мрохе есть какие-нибудь средства обороны?» Горничная перепуганно развела руками. «Не знаю, при мне на Эмрох никогда не нападали, а пока здесь господа Кенриэль, Доркин и Рут, сюда никто не смел соваться». Видимо, от страха голова Джослин заработала вдвое быстрее. Она потерла лоб и проговорила. «Значит, шуйгуйцы знали, когда всех троих не будет дома». «Но кто мог им об этом сказать?» — ужаснулась Пегги. «Мы же дальше ближайшего леса не выходим. Мисс Джослин, неужели вы думаете, что кто-то из девушек мог...» «Не обязательно», — проговорила Джослин, качая головой и продолжая тереть лоб. «Я не думаю, что кто-то из наших девушек может быть в сговоре с шуйгуйцами». Кухарка подала слабый голос. «Почему?» «Потому что к женщинам у в такое отношение, что невинным девушкам лучше с ними не встречаться». Если с ними может общаться женщина, то какая-нибудь очень прожженная. Похоже, Пегги перепугалась еще больше. Она, заикаясь, спросила, «А какое у них отношение?» Перед Джослин моментально предстала картина, в которой целая толпа шуйгуйцев требовали ее у Кинреля, а потом они бежали от них с помощью Доркина. «Очень äh, для удовлетворения своих нужд», — пояснила нехотя Джослин. «Причем все вместе». Кухарка и Пегги в голос охнули. Кухарка от ужаса рухнула на стол, а Пегги пролепетала. «Я не хочу, чтобы меня... для нужд... Я этого не допущу!» — произнесла Джослин. А сама подумала, что понятия не имеет, как это сделать. Как она может давать такие обещания? Но что ей еще остается? «А когда обещали вернуться господа?» — спросила Джослин. «Господин Кенриэль отправился в Синдарил на своем арбалете, значит, вернется только завтра. Господин Доркин улетел, но не сказал, куда, а господин Рут обернулся волком и побежал на север, вероятнее всего, к северной стае. Я слышала там переговоры по какой-то пушнине. Тоже не знаю, когда вернется». Джослин про себя выругалась и натужно выдохнула. «Шуйгуйцы ведь ворвутся сюда и устроят такое, что даже в дурном сне не приснится». Что делать? Как выкручиваться из этого? Как жаль, что она не дракон, не оборотень и не эльф. Иначе эти негодяи не посмели бы забраться так далеко в Империю Иллидар. Надо что-то делать. Нужен кто-то, кто сможет дать отпор этим шуйгуйцам. Серьезно, а не девичий? Пэги обратилась Джостин Горничный. А до границы гор Эш и Киренейского леса, ну, где ущелье, далеко? Бледная Пэги ответила. Вообще далеко, если верхом ехать полдня, день. Это была плохая новость, но Джослин не сдавалась. «Пегги, давай соображай. Очевидно ведь, за замком мрог кто-то следил, иначе шуйгуйцы не могли знать, когда он останется без защиты. У нас есть какие-нибудь летательные снаряды, транспорт, животные». «Не знаю», — замотала головой Пегги в панике, «не знаю». Истерика горничной начала передаваться едва успокоившейся кухарке. Джослин тоже начала заводиться еще больше, но права впадать в отчаяние у нее нет. «Девушки», — с нажимом сказала она, — «соберитесь. Сейчас наше спасение зависит всецело от нас. Если шуйгуйцы до сих пор не напали, значит, ждут утра. Я читала в военных книгах, что осады начинаются утром. Значит, у нас есть время до рассвета. И Это часов пять, не больше. За это время надо придумать, как спасаться». «Пегги, я еще раз спрашиваю, у нас могут быть какие-то снаряды для полета?» «Мисс Джослин, я не знаю, я простая горничная, ничего не понимаю в войнах!» Джослин воинах тоже ничего не понимала, но знала одно. «Если ничего не делать, им всем конец!» «Подвал!» — вдруг воскликнула кухарка и вытащила глаза. Джослин и Пегги разом обернулись на нее. «Что, подвал?» — переспросила Джослин. Кухарка разволновалась, ее речь стала торопливой и сбивчивой. «Подвал, там рухли тихлам хлам, прежнего мага. Может, среди них найдется что-то полезное?» Уже через десять минут они втроем рылись в ворохах тряпья, каких-то склянок, кувшинов и барахла в подвале таких размеров, что можно разместить еще один подземный замок. «Мы никогда не перекопаем эти вещи», — пожаловалась Пайге. «Нам придется», — строго отозвалась Джослин. Она и сама не была в восторге от того, что придется перерыть десятки метров старья, — в поисках чего-то, что может помочь, но что-то ведь делать надо. «Может, тут есть какие-нибудь подземные ходы?» — предположила Пегги. «Мысли хорошие», — проговорила Джослин. «Если мы наткнемся хотя бы на один, можем попытать счастье, но если вы о них не знаете, вероятно, они не найдены. Кто знает, насколько они безопасны? А разве у нас есть выбор?» — отозвалась Пегги. Выбор у них действительно невелик. Либо прямиком в руки шуйгуйцам, либо искать спасение в замке. На поиски чего-то, что может напоминать летательное приспособление, ушло не меньше часа. У Джослин уже начали опускаться руки. Что им делать? Как вариант, можно забарикадироваться в том подвале, но шуйгуйцы вряд ли настолько глупы, что не полезут его проверять. Их найдут, найдут до единой. И мурашки по коже от одной только мысли, что с ними сделают но ей никак нельзя подавать вида, что она не знает, что делать. «Мисс Джослин!» — донесся голос кухарки. «Смотрите!» — подойдя к ней, Джослин спросила. «Что?» — кухарка указывала на заваленный хламом угол стены, но Джослин там решительно ничего не видела. «Приглядитесь!» — попросила кухарка. Только прищурившись и потратив на приглядывание несколько секунд, Джослин заметила крошечные вертикальные зазоры на камнях, там, где их быть не должно. «Дверь?» — изумилась она. Кухарка кивнула. «Маленькая, но дверь!» Это была и хорошая, и плохая новость одновременно. С одной стороны, она действительно может помочь выбраться, но с другой — это совершенно неисследованный лаз. Кто знает, куда он ведет и какие опасности таит. «Это самый крайний вариант», — сомнением проговорила Джослин. «Нашла!» — раздался радостный возглас Пэйги из-за спины. Джослин и кухарка разом оглянулись на горничную, которая держала свернутый в трубу небольшой коврик. Джослин поинтересовалась сомнением. «Предлагаешь вздремнуть на этом половике? Имей в виду, он слишком мал для нас троих». Пегги замотала головой. «Да нет же!» — поспешно проговорила она. «Это летательное приспособление!» Джослин приподняла бровь. «Коврик? Уверена?» «Абсолютно!» — жаром протараторила Пегги. «Я точно знаю, я много раз видела его на картинках в замке. Вы разве не видели?» «Мужчина с бородой, этот коврик всегда рядом. Мужчина — этот прежний маг!» «Хм...» — протянула Джослин. «Вы мне не верите!» — быстро проговорила горничная и выбежала на свободный от хлама кусочек пола. «Смотрите, я вам покажу!» Девушка одним взмахом расправила коврик, подняв в воздух целое облако пыли. Джослин и кухарка закашлялись и замахали руками, а когда пыль осела... К огромному изумлению Джослин перед ними троими, этот маленький коврик благополучно парил над полом на метровой высоте. «Поверить не могу», — прошептала она. «Я же говорила!» — довольно отозвалась Пегги. «И заметьте, к нему не нужно никаких заклинаний. Вот повезло, да?» Джослин хотела сказать, что да, действительно, это везение. Правда, коврик очень маленький и всего на одного человека. Но в этот момент в подвал, грохоча по ступенькам, почти скатилась служанка глаза круглые, щеки бледные. «Мисс Джослин!» — выкрикнула она надрывно, и у Джослин внутри все сжалось. «Там из леса бежит войско страшных людей!» У Джослин моментально нарисовалась жуткая картинка, в которой шуйгуицы врываются в замок, начинают хватать служанок, срывать с них одежду и творить свое беззаконие. Ее охватил ужас, но она не могла этого допустить. За локоть кто-то дернул, это оказалось Пегги. «Мисс Джослин!» — выкрикнула она. «Вам надо бежать!» «Что?» — глава Джослин работала совсем в другом направлении. Пэгги затраторила. «Вы должны лететь на этом коврике! Бегите через этот тайный ход! А как выберетесь, улетайте, вы должны спастись!» Пэгги смотрела на нее огромными перепуганными глазами, протягивая коврик. Прибежавшая служанка и кухарка тоже. Повисла секундная тишина, в которой Джослин слушала стук собственного сердца. «Бежать через ход?» «Улететь? Бросить их всех здесь, на расправу шуигуйцам?» «Это ее решение?» «Да, Джослин страшно. Ей очень страшно. Особенно потому, что она представляет, на какие гадости способны эти дикари. А девушки? Они совершенно не в курсе зверств, которые уготовили им разбойники. Но что делать? Как спасти всех? Как получить помощь?» Решение Джослин приняла за эту самую секунду, пока в голове пронеслись мысли. «Нет», — сказала она, — Поступим иначе.